Глава двенадцатая. Новости. Анак оказался столь же поражен ее появлением, как и его спутник. Он не ожидал увидеть на пороге своего дома женщину, которая сорвала нападение на особняк Сарагани бала. На мгновение он застыл, разглядывая ее красивое лицо, а потом, сжав кулаки и раздув ноздри, бросился вперед. «Это ты дала ему сбежать!» прорычал каменотес, вспомнив о том, как эта дама помогла баронету. Однако Форт не растерялся, преградив ему путь, и тогда гигант обрушился на адвоката. Однако молодой человек, хоть и уступал в силе этому Голиафу, но в отличие от противника, в свое время брал уроки джиу-джитсу. Прежде чем Анак, понадеявшийся на свою гигантскую силу, понял, что происходит, он уже лежал на земле. Когда же он снова сел, на лице его было написано откровенное изумление. Освальд рассмеялся, а за ним и Энн. С диким рычанием Анак ринулся в новую атаку. Размахивая могучими руками, он вскочил на ноги и рванулся вперед. Юрист стоял неподвижно, пока рабочий ненавис над ним, а затем вдруг упал на спину, выбросив вверх ногу. Наскочив на нее, Онак под действием собственной силы перелетел через Форда и рухнул в густую влажную траву. Все это было проделано так легко и аккуратно, что художница, восхищенная ловкостью молодого человека, захлопала в ладоши. Поднявшись на ноги, Освальд снова рассмеялся и подошел к гиганту. Падая, тот ударился головой о камень и потерял сознание. Быстро осмотрев рабочего, Адвокат убедился, что тот не ранен, и вернулся к Энн. «Все в порядке. Минут через десять он придет в себя», — заверил даму молодой адвокат. «Вы не убили его, господин Форд?» «Что вы? Лишь оглушил. Он скоро очнется». «Может, нужно ему чем-то помочь?» — не отставала Энн, поражаясь хладнокровию юриста. «Нет». Придя в себя, он может доставить новые неприятности, а я бы хотел спокойно поговорить с вами и миссис Карни. Не успела девушка выразить свое восхищение хладнокровным поведением молодого человека, как ее отодвинула в сторону худая старуха с затуманенным взглядом. Она вышла вперед, опираясь на костыли. Эта женщина носила выцветшие тряпки, обноски некогда богатой одежды. Кроме того, она с трудом стояла на ногах, поддерживая тело двумя костылями. Ее седые волосы висели клочьями. Однако взгляд блестящих глаз миссис Карни говорил о том, что разум ее в порядке, хоть и выглядит она разваленной. Лицо ее напоминало маску из морщин, а таким подбородком, как у нее, гордился бы сам щелкунчик. В средние века такую женщину сожгли бы, как ведьму, без всякого допроса и следствия. Увидев своего сына, распластавшегося на земле, госпожа Карни качнулась вперед. Глаза ее полыхнули гневом, а потом она злобно посмотрела на Форда. Судя по всему, старуха тоже была поражена тем, что юноша одержал победу над ее сыном-гигантом, как библейский Давид над Голиафом. — Я все слышала, — объявила миссис Карни, обращаясь к Форду, и тот отметил, что говорит она тоже правильно. — Вы что, убили моего сына? Всего лишь оглушил, — беззаботно ответил Освальд. — Надеюсь, этот урок научит его чему-то, и он оставит мисс Стрэттон в покое. Пожилая женщина отвернулась от Анака, посмотрев на Энн. «И в чем тут дело?» — спросила она. «Она к меня чуть не ударил», — объяснила девушка. «Но господин Форд...» «А почему он собирался тебя ударить?» «Потому что я соврала ему, когда он привел рабочих к особняку Сараганнибала, чтобы устроить самосуд». «Дурак он!» — вздохнула миссис Карни. «Он оставит вас в покое, не бойтесь». «Хотя, мисс, и я не больно-то рада, что вы не дали ему вытащить этого травика из дома и окунуть в пруд». «Мы уже все это обсудили прежде», — спокойно сказала мисс Треттон. «Господин Форд, могу ли я спросить, зачем вы пришли сюда?» «Для того, чтобы мне погадали», — ответил адвокат. «На сэра бала? «Да, мисс Треттон, Вы отличаетесь проницательностью. «Но почему вы не взяли сэра Ганнибала с собой?» Поинтересовалась молодая художница. «По той простой причине, что он исчез». Лицо девушки вытянулось от удивления. «Исчез? Что вы имеете в виду?» Ровно то, что говорю. Полицейские получили ордер на арест сэра Тревика и отправились за ним в Лондон. Однако кто-то предупредил его, и когда полицейские пришли за ним, выяснилось, что он пропал. «Очень мудрое решение, господин Форд», — кивнула мисс Треттон. «Он ведь не может рассчитывать на правосудие, когда местные жители так сильно настроены против него». «А мисс Тревик знает, где ее отец?» «Нет. Она в таком же недоумении, как и я. Я же приехал сюда, если говорить откровенно за тем...» чтобы расспросить Анака, который уверяет, что в день убийства видел сэра Ганнибала. «Я приехала сюда за тем же», — откровенно объявила Энн. «Я хотела бы помочь сэру Ганнибалу выбраться из этих трудностей». «Почему, мистер эттон серьезно спросил Освальд. «Расскажу об этом чуть позже. Скоро начнет темнеть, и я попрошу вас проводить меня назад, в санкт «Эволтс». «Я оставил коляску у карьера», — быстро сказал молодой человек. «Буду рад подвести вас». «Но я-то думал, что вы остановились у миссис Пенрифф». «Мне пришлось оттуда съехать, так как я поссорилась с господином Пенриффом», — ответила Энн. «Но я полагал, что вы помолвлены». «Нет, дело уже шло к помолвке, но определенные причины...» Связанный я, полагаю, с Сэром Ганнибалом Тревиком? Девушка отвернулась, оставив вопрос без ответа. Может и так, тихо сказала она. Но посмотрите, мистер Форд, Анак приходит в себя. Спасибо вам, молодой человек, что хоть не убили его, зло сказала миссис Карни. Ее сын сел, в недоумении прижал руку к голове и тяжело закрихтел. Покачав головой, словно пытаясь понять, что же с ним произошло, он с трудом поднялся на ноги. Они с матерью были похожи на Калибана и Сикораксу. Было видно, что они очень любят друг друга. Примечание. Калибан и Сикоракса. Персонажи пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Дикарь-невольник и его мать-ведьма. Конец примечания. Единственное, чего он никак не мог понять, так это почему мать и сын Карни, бедники, жившие чуть ли не в звериной берлоге, так грамотно говорили. Они с Энн молча наблюдали за этими необычными людьми. «Все в порядке, мама, все в порядке», – пробормотал Анак, пошатываясь. «Только в голове немного шумит. Ничего, я скоро приду в себя». «Заходи домой, дорогой», — позвала его старуха. «Я дам тебе лечебной травки, чтобы прошла голова. Через несколько часов ты будешь совершенно здоров». «Подожди немного», — сказал Хью вслед матери, которая уже скрылась в хижине. Вместо того, чтобы последовать за ней, он повернулся к своему противнику. Форд, решив было, что Каменотер собирается вновь напасть, напрягся но намерения Анака оказались весьма доброжелательны. Натянуто улыбнувшись, он протянул юристу руку. «Уложили-таки меня, молодой господин!» — проворчал он. «Вот уж не думал, что доживу до того дня, когда кто-то сможет сбить меня на земь, словно кеглю!» «Это особые приемы!» — усмехнулся Освальд и пожал руку гиганта. «Странный способ драться!» озадаченно заметил Анак. «Вы почти не прилагали сил, а на земле все же оказался я. Ну что ж, раз вы меня побили, будем друзьями». «Что?» — взвизгнула миссис Карни, высунувшись в дверной проем. «Ты позволила этому молодому нахалу сбить тебя с ног?» а потом предлагаешь ему свою дружбу, вместо того, чтобы стереть его в порошок. — Можешь попробовать сама, мамочка, — усмехнулся великан. — Боюсь, даже твои длинные ногти не дотянутся до его лица. Этот парень знает всякие приемчики, мне с ним не справиться. Эти слова отчасти успокоили пожилую женщину. Она знаком указала сыну, чтобы тот сел на скамейку у двери хижины и смазала какой-то мазью ссадину на его лбу, из которой все еще сочилась кровь. Затем, бросив искоса взгляд на Форда и мисс Треттон, пожилая женщина проворчала. — А вы двое можете идти. — Я готова, — весело объявила Энн. — Господин Форд отвезет меня в санкт Эвлс. Но я еще приеду, чтобы повидаться с вами, госпожа Карни, и непременно привезу вам новую одежду». «Подождите», — попросила она, глядя на Освальда. «Я обещал этому молодому джентльмену рассказать, почему не люблю Сараганибала. так как я теперь его друг, то должен сдержать обещание. Так вот, всему причиной моя мать». И он пальцем указал на старую ведьму. «Миссис Карни? В каком смысле?» — удивился адвокат. Старуха вновь появилась на пороге, и ее черные глаза пылали огнем. В каком смысле, воскликнула она, когда я была еще совсем юной девочкой, сэр Тревик обещал жениться на мне и оставил меня с разбитым сердцем. Вот тогда я вышла за Карни, только он оказался непутевым мужиком. А что до сына, то я вырастила его одна с детства привив ему ненависть к этому аристократишке. И теперь он ненавидит его точно так же, как и я. Он впитал эту ненависть моим молоком. Если ему удастся убить или повесить мерзавца, я буду только рада». «Но прошло уже столько лет. Неужели вы так и не простили его?» — поинтересовалась художница. «Я ненавижу его так же, как и в тот день, когда он оставил меня, чтобы жениться на матери мисс Дереки». Она-то была леди, а я всего-навсего оборванка с красивым личиком. Ненавижу его. Ненавижу!» Старуха потрясла кулаком в воздухе, а потом плюнула от злости. Много лет я ждала удобного случая отомстить ему. Теперь появился шанс. Я добьюсь, чтобы сэр Ганнибал, Тревик качался в петле за смерть Джона Боуринга. Несмотря на то, что он невиновен, — быстро спросил Форд. «Несмотря ни на что!» — объявила миссис Карни. «Я проучу этого господина за то, что он разбил сердце бедной девушки. За это он должен быть повешен». онак пристально посмотрел на свою мать. «Мама!» Гигант в упор посмотрел на старуху. «Ты говоришь так, что я начинаю верить, что сэр Ганнибал не виновен?» «Но он виновен!» Ты же сам видел его неподалеку от того места. — Так и есть, — согласился рабочий. Но я не видел, как он сбросил тот камень. — Придержи язык! Ты как большой ребенок, — с тихой яростью проговорила госпожа Карни. Не смей говорить ни слова в его защиту. Если ты помешаешь мне повесить его, я тебя прокляну. — Нет, нет, нет! «Затрепетал гигант. Кажется, он и в самом деле боялся проклятия своей матери, и неудивительно. Когда она сердилась, лицо ее напоминало «лик одной из фурий». Освальд же только пожал плечами. Теперь он был уверен, что баронет невиновен, и что Хью пытался оговорить его лишь для того, чтобы удовлетворить жажду мести своей матери». В то же время адвокат хотел удостовериться, что Анак и в самом деле видел сэра Тревика в день убийства. Но выяснить правду под яростным взором госпожи Карни не представлялось возможным. Форд дружелюбно протянул великану руку. «Приходите ко мне в королевскую броню», — добродушно сказал он. «Там мы сможем поговорить без всяких помех». «А это миссис Карни...» вам за беспокойство». И он бросил старухе полса Саверена. Та вскрикнула то ли от удивления, то ли от восторга и потянулась за золотой монетой. Мисс Стреттен же, взяв адвоката под руку, последовала с ним вниз, к дороге, где ждал экипаж. Вначале они шли в тишине. Тропинка была довольно крутой. Но когда оказались неподалеку от дороги, Энн обратилась к своему спутнику. «Я собираюсь навестить мисс Тревик», — объявила она. «Думаю, не стоит», — возразил ей Форд, вспомнив все эпитеты, которыми награждала ее Дерека. Молодая художница только рассмеялась. «Я отлично знаю, что думает обо мне мисс Дерика, сказала она, грустно взмахнув рукой. Она считает меня авантюристкой, которая хочет любым способом выйти замуж за ее отца. — Разве это не так? — деликатно поинтересовался адвокат. — Не совсем так. Это сэр Ганнибал хочет жениться на мне. Он даже сделал мне предложение в письме, которое сейчас у меня в кармане. — Но почему он не сделал это на празднике, когда мы с Дерекой натолкнулись на вас, мисс Стрэттен? «Он не успел. Вы нас прервали», — объяснила Энн в той же спокойной манере. Мисс Тревик тогда довольно бесцеремонно перебила его, хотя предложение было уже почти произнесено. «Подумать только, если бы она тогда дала Ганнибалу договорить, он не оказался бы сейчас в такой беде». «Не совсем понимаю вас», — сухо заметил Освальд. «Могу объяснить» но не вижу необходимости делать это прямо сейчас». Наступила напряженная пауза. Тем временем они вышли на дорогу. Впереди, чуть в стороне от тропинки, их ждала коляска с кучером. Форд направился было к ней, но Эн остановила его, не дав сделать и пары шагов. «Господин Форд, я хотел бы закончить этот разговор, но так, чтобы его не слышал кучер. Подождите секундочку» и позвольте мне договорить. — Я полностью к вашим услугам, — отозвался юрист, несколько натянуто. Однако ему было очень интересно узнать, что же такого эта девушка могла рассказать ему. — Вы знаете мисс Куинтон? — неожиданно спросила художница. — Да, она сейчас в особняке мистера Тревика вместе с Дерикой. Ах, вот как! — удивилась мисс Стреттон но это еще один повод наведаться туда. Когда-то мисс Квинтон была знакома с моим отцом, и меня она знает много лет еще с тех пор, когда я была маленькой девочкой. Именно она дала мне рекомендательное письмо к сэру Ганибалу и его дочери, когда я впервые приехала в Санкт-Эвелдс, чтобы изучать искусство. Мисс Квинтон – дама старого воспитания и считает меня авантюристкой, потому что я решила учиться, что по ее понятиям вовсе не подобает женщине. Дерека обо мне такого же мнения. Может быть, они и правы, если считать авантюристкой любую, кто борется с неудачами и хочет выйти замуж за богатого человека. — Как видите, я весьма откровенна с вами, господин Форд. — Очень откровенны, — согласился ее спутник. — Но Почему? На то у меня и в самом деле есть своя причина. Я хочу выйти замуж за сэра Ганибала, потому что он богат и им легко управлять. Я не люблю его в романтическом смысле слова, но надеюсь стать ему хорошей женой. Не стану спорить, мисс Стрэттен. Как вы знаете, спокойно продолжала она, я спасла его от очень неприятной встречи с толпой разъяренных рабочих. Дерика может меня не любить, но она должна признать, что я избавила ее отца от неправедной расправы. Думаю, она поблагодарит вас при случае... Поблагодарит так, чтобы я почувствовала, как она меня ненавидит, горько усмехнулась девушка. Но я, господин Форд, сделаю для сэра Тревика много больше, если... Добавила она, сделав многозначительную паузу. Я буду молчать. «О чем?» спросил он, быстро повернувшись к ней. Н указала на возвышение, откуда было видно то место, где раньше находилась гранитная глыба, сброшенная на дорогу. «В день убийства Пенриф подвозил меня», — начала она рассказывать. «Я знаю. Вы услышали выстрел и вернулись?» «Именно так». «Но когда мы проезжали, на дороге еще не было гранитной глыбы. Господин Пенриф был слишком занят управлением лошадьми. А я подняла голову, посмотрела вверх и увидела...» Тут художница замолчала. «Ну и что же вы увидели?» С тревогой в голосе спросил Освальд. «Рядом с глыбой, на вершине...» Я увидела сэра Тревика. Должно быть, вы ошиблись, выдохнул адвокат. Мисс Треттон покачала головой. Сэр Ганнибал всегда держит себя определенным образом. Военная выправка. Уже смеркалась, опускался туман. Форд вдруг вспомнил, что она говорил примерно то же самое но я совершенно ясно видела сэра Тревика рядом с той гранитной глыбой. Я даже вскрикнула от удивления, и тогда господин Пенриф спросил меня, что случилось. Я ответила ему каким-то расплывчатым оправданием, поскольку он очень ревнив, и я не хотела лишний раз говорить с ним о сэре Ганнибале. «Что же вы сделали дальше?» «Ничего». Постаралась не оглядываться а потом мы услышали выстрел и вернулись. Остальное вы знаете. «И вы считаете, что это сэр Ганнибал?» убил господина Боуринга. Мисс Треттон только пожала плечами. «У меня нет своего мнения на этот счет», сказала она. «Я рассказала вам, что знаю. А сами вы как думаете?» Вместо ответа Форд задал наводящий вопрос а вы вышли бы замуж за сэра Ганнибала, если бы у вас была такая возможность. Я думаю, у меня будет такая возможность, когда он вернется. Но если мисс Тревик не желает видеть меня в мачехах, я согласна держать язык за зубами за пять тысяч фунтов». «Мисс Треттон, я не хотел бы участвовать в подобной сделке». «Обдумайте мои слова» и передайте их Дерике. Ну, а теперь, я думаю, нам пора возвращаться в Санкт-Эвлдс, и больше я не скажу ни слова об этом деле, пока не получу ее ответ. Они продолжили беседовать, обсуждая погоду, налоги и прочие пустяки, не имеющие никакого отношения к баронету. На рынке Эн попросила кучера остановить коляску, поблагодарила юриста за то, что тот подвез ее и, выбравшись из коляски, отправилась во Освояси. Освальд же попросил кучера отвезти его к дому Тревиков, чтобы лично передать Дереке все, что сказала мисс Стрэттен. Он нашел возлюбленную в гостиной вместе с мисс Лавинией. Они возбужденно обсуждали лежащий перед ними документ. Едва Освальд вошел, как Дерек обросилась ему навстречу. «Освальд!» — воскликнула она, размахивая бумагой. «Отец прислал письмо. Он пишет, что не вернется и что подарил мне доход шестьдесят тысяч фунтов в год. Что все это значит?»